Часть 1. Разрушение и огонь. Глава 1. 17 ноября, 07 часов 45 минут по тихоокеанскому поясному времени. Авиабаза Лос-Анджелес, Эль-Сегунда, штат Калифорния. Паника нарастала. Находясь на наблюдательной площадке над центром управления,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 Что ты имеешь в виду? Его начальник стоял рядом с ним на наблюдательной площадке. Генерал Грегори Мэткалф возглавлял УПОНИР, Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ, ведомство в составе Министерства обороны. Выпускник Академии Уэстпойнт Мэткалф, негр лет 50 и с небольшим, был в полной военной форме.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 квази-государственное учреждение, крупный комплекс культурно-просветительских и научных учреждений в Вашингтоне. Конец примечания. Несмотря на свои 23 года, доктор Джада Шоу обладала высоким ростом при худощавом телосложении бегуньи. Ее кожа была цвета крепкого кофе, а черные волосы велись